21. первое. Рис поправил капюшон, пытаясь защитить лицо от окружающей воздухе мелкой водяной пыли, и потер озябшие руки. Вот ведь служба выдалась, никому такой не пожелаешь. Два часа как Шелест должен был сменить, но ни Шелеста, ни его парней не было видно. Самое время бить тревогой и давать запрос на базу. Да, показывает, почем свет стоит. Хоть и обещал Гордей, что все будет нормально, только что-то хреновато выходило это самое нормально. Но что тут ей выдаваться, глуши на один квадратный метр столько аномалий приходилось, что от отчего бы ей и не засбоить в такое время суток, когда уже не ночь, но и до утра еще далековато. Вот и инфра успешно сдохла, периодически вырубалась, безуспешно пыталась загрузиться, высвечивая унылый пейзаж вывороченных бетонных плит, покосившихся столбов с колючей проволокой, да редких сполохи тесл, плюющихся искрами. Хорошего мало. Да и какое тут хорошее? Надо бы снять с покрасневших усталых глаз тупящую батку, помассировать замерзшее усталое лицо. Да нельзя. Чуть какой шорох, и автомат, как живой, сам собой прыгает в руки. Задеваешься, цапнет за горло когтистая лапка и все. И никто не поможет и не отобьет. Вот только на Аргуса и Надежда. Спит сукин сын без задних ног. Ну и пусть себе спит. И плевать, что за такой секрет сыпал бы начальник развода под первое число. и закон не писан. Не придумали еще статута для корольных собак. Если спит, значит все путем. Можно чуток расслабиться, а чуть что, поднимет умную морду и смотрит в темноту. Красивый сукин сын. Весь спокойного покойного каймана вымахал, и глаза на месте, как и положено нормальной собаке. Отбраковка у них будь здоров, чуть только малейший брак за шкиркой и все. И правильно, она хоть и жестоко, но кому надо, чтобы по глуши гуляли дикие потомки каймана. «Эх, Кайман, Кайман, вернемся за периметр, кто жив останется, скинемся с ребятами и бабах им тебе памятник не хуже, чем у собаки Павлова и поставим на самом видном месте». Не знать, зачем Каймана, угловатого щуплого пса, запихнули в ночь первого штурма танк вместе с инструктором. Говорят, что его и не запихивали, он сам на броню запрыгнул, когда в черной, как смоль ночи, танки выехали из учебки. Тогда хватали всех подряд, даже не строили, скомандовали по машинам, и кто будет разбираться в поднявшейся самотоке, кинолог ты там или танкист, погоны есть, значит, вперед. Пока ехали, Кайман скурил и царапал лапами броню, пытаясь добраться до проводника. Ребята, что сидели на броне, его за шейник держали, потом жалились, открыли, лег, и пес с радостным визгом скользнул внутрь, сопровождаемый отборным матом, запол под ноги проводника и затаился. Танки остановили на самом краю зоны, но экипажи наружу не выпустили даже для построения, а сразу направили глубь. Когда миновали периметр, Кайман, сидевший ниже травы, вдруг заскурил, заголосил, оглашая тявканьем тесную кабину, и его вытолкнули наружу. Инструктор вывалился следом за ним, а потом завопил «Всем из машины!» И это спасло их, а потом еще очень многих. Танк скрутила в тугой шар и отбросила в сторону, а Кайман рванулся по призрачно сияющей полосе вперед, успевая ее пересечь до того, как она обрушилась и скрыться в темноте. Это было спасением, но это поняли не сразу. Намного позже ученые долго ломали голову над уравнениями, пытаясь представить объект меньше человеческой массы, но двигающийся быстрее него, указавший конечную точку прокола раньше, чем нацелившийся в неизвестность, мост рухнул. Изнуренные люди, ушедшие вслед за Марковым и клянущие все на свете, застряли в аномальной давкой предбанника, из последних сил отпиваясь, от вылезших на них до невиданных стремительных тварей. И тогда из густого тумана неожиданно выскочила огромная стая и накинулась в на шкелябр. С легкостью скользя от кахтистых лап, они задавили коричневой маслом и погнали прочить людей. Под ноги инструктора из густого тумана с восторженным щенячьим визгом кинулся кайман, порядком одичавший, но сохранивший верность и приведший встаню в нужный момент. Как ему это удалось, так и останется загадкой. Но за то время, пока не было людей, имея недюжинную хитрость, он сумел в одиночку истребить волкалаков одного за другим и стать альфа-вожаком на глуши. Лесники навсегда запомнили утро, когда огромный чуткий кайман вывел их из аномального лабиринта на глушь, который обосновала стая. С тех самых пор ни одна собака не трогала человека, а люди часто делились с ними свой скудный провиант. Ручными слепуши не стали, но и нападать не нападали. Потомки Каймана переняли от отца его внешность и ум. Вместе с тем не утратили доставшиеся от мутировавших сородичей способностей к псионике. Инструктор стал важным человеком, нещадно отбраковывая щенков, имеющих малейшее отклонение от строгих требований к служебной собаке. Это стало традицией. Свирепые слепые псицы, пребывающие на сносях, сами приходили к воротам базы и часовые звали инструктора. Вскоре он был вынужден вынести свой дом за территорию базы, поближе к болотам, за что его и прозвали «болотным доктором». Аргус поднял голову и посмотрел в сторону извилистой дороги, которую покрывали взломавший асфальт деревья, порядочно вымахавшие за эти десять лет. Деревья никому не мешали, рубить их никто не собирался, топлива едва-едва хватало для генераторов, потому по дорогам никто не ездил. Какие БТР с таким количеством аномалий? Никакая защита не выдержит. Вон сколько стоит их по заколкам. Мост тогда так трепануло, что высыпало их словно из коробочки, а да только толку от них без столярки. Разве прорыв переждать? Броню ведь тоже хорошо держит, и если дыр в ней нет, можно переждать. И под доминосом из них стрелять через отодвигаемые щели – милое дело. Он ведь, зараза, непременно должен видеть жертву, чтобы мозги загробастать. Но часто сам отгребал и отходил в логово. Бывает, рожок ему в голову выпустишь мало. Упыря от того завалить куда быстрее. Но только фейк его поймаешь на мекине. Упырь не дурак. К технике близко не подходит. Что там? Ирис поднял автомат, постукивая свободной рукой по прибору ночного видения, пытаясь его запустить. Батка запищала, смиловавшись. И высветив на миг подернутое зеленью изображение, отрубилась уже навсегда. Аргуша. Сматриваясь смерцающие глаза в чарке попросил Ирис. "Воручай, Не фурычит, зараза! Зря мы за эту дохлую оптику, Гордеи два хрусталя отдали. Кто там? Упырь!» В голову прыгнул образ людей в хамелеоновой броне, осторожно крадущихся в темноте по предбаннику. «Молодец, Аргуша. Знать бы еще, что надо здесь спутникам!» Пес поскурил и виновато забарабанил хвостом, показывая, что не может дотянуться к их мыслям. «Все нормально, они слишком далеко, идут не таясь, Хотец, чтобы их увидели, от них брат». Всего можно ждать. У них одна мысль – скрутить зону и вырваться через облачный мост. Такая вот топоголовая логика. Только куда им? Нет, чтобы мозгами пораскинуть, изучить, разобраться. Силы хотят решить. Только нет у человека таких сил, чтобы заставить зону делать то, что он захочет. Они ведь так ничего и не поняли за эти десять лет. Тес согласно тявкнул и послал картинку, как он прыгает на грудь человеку в хамелеоновой броне. «Нет, Аргуша, они идут не таясь, может, скажут, что путь нет. Иногда и на них находит просветление. Только логика, как у танка. Не зря же таких танкистов берут. Что? Я давно уже ментал. Танк завести сумею с трудом. Не окончил я учебка тогда. Не, ваше племя ближе, так-то не смейся». Аргус ощерил в улыбке пасть, вывалил язык и, стряхнем, водяную пыль застыл, взглянул наверх. В голову леснику прыгнуло бокровое небо, в ярких сполах и мертвые люди, сливающиеся с дорогой брони. Рис стряхнул пока, а потом несколько раз стукнул им по прикладу. «Вот ведь моду взяли. Если ты ментал, то нормальная техника тебе уже не нужна». Собачьими глазами глядеть, мол, можно не хуже. Но и дают. Вот такой вот хлам. Это лучшим людям. ПК нехотя включился, и на нем высветилось пять ярких точек, неторопливо двигающих по дороге предбанника. Рис посмотрел сводку. Данных о готовящемся прорыве не было. И вздохнув, он шагнул сквозь кусты. Виновными мы будем людьми, если вот так из-за разности мнений дадим им погибнуть под прорывом. «Ну, придурки они, ну, туполобы, но ну, уж лучше путники, чем постулат. Пойдем, Аргуша, спросим, чего им надо. Только на разговор у нас времени мало, и подходящего БТРа, как назло, нет поблизости. Байбаки опять бронь проели, придется вести их хутор, с доминосом сладишь». Аргус оглянулся и показал внушительный частокол зубов, а потом слезгом закрыл, красноречивее некуда. «Ты тут еще запияка». Да, минус медлительен, наживуч. Помнишь, как уходить от выстрелов? Если начнут стрелять, крути зигзаги и уходи к нашим. Предупреди их Знать бы еще, куда шерест пропал. Пару стволов не помешало бы. Аргус скрылся в кустах, опережая лесника и передавая картинку. Люди встревоженно смотрели на небо, будто чувствуя приближающийся прорыв и ускорили движение. Ирис перешел на бег. Аргус предусмотрительно обозначал аномалию так, что темнота не очень ему мешала, а вот деревья, разросшиеся на дороге, очень. Он выскочил на путников, и те сразу остановились». У нас срочное дело к Маркову. Мы положим оружие на землю и отойдем. Даже так? Ладно, будет вам начальство. Теперь руки в ноги. С минуты на минуту грянет прорыва до хутора далеко. Если кто влетит в аномалию, то извиняйте, ждать не буду. Если выстрелите в спину, то сами не выберитесь. Не боись ли, Ты главное путь покажи. А мы постараемся не отстать. Путники поспешили за сухощавой фигурой камуфляжи. Идти было страшно. Аномалий было столько, что казалось, они наползают одна на другую. Голымы высвечивали сплошной массив, но лесник уверенно и юрко протискивался между ними, поднимаясь по склону с пожухлой травой. Один из спутников заметил краем глаза размазанную тень, скользящую сбоку. Но времени вести прицельный огонь не оставалось. На небе собрались багровые тучи и поднялся ветер. До прорыва оставалось всего несколько минут. Запыхавшийся путник и нагнали Юркова Риса, изучавшего хутор через оптику. Слушайте сюда, тут есть подвал, где можно переждать прорыв. Надо хрена упырей, и часто бродит доминус. Если замечу, что кто из вас отдал мозги, стреляю без предупреждения. Путники кивнули и, прикрывая спины, вошли в ветхий хуторок, освещенный струящимся с неба тусклым светом. Из какой-то щели послышалось резкое сопение, и Коперник срезал веером из грозы набегающего упыря. Тот кувырнулся в воздухе, врезавшись в темное, поеденное древоточными бревном, покосившегося дома. Ирис добил упыря контрольным в голову и канул в темноту. «Да шевелитесь же, сейчас бабахнет!» Голымы держали ровное изображение, и путники быстро пролетели через провал в стене, к откинули той крышке люка и спрыгнули вниз, откатываясь от спуска. Как только последний оказался внутри, Ирис закрыл крышку на запорный механизм, что-то щелкнуло и в темноте вспыхнуло пламя. Но гости дорогие, не жмитесь у дверей, вытирайте ноги, присаживайтесь, места много, лавки широкие, даже спать можно». «Рассказывайте, откуда, куда, зачем?» Коперник сел к столику напротив лесника. «Я майор Коперник, полномочен крещетом вести переговоры о заключении мира». Ирис кивнул лесник. «Звания нет, сами знаете, у нас тут бесчинал. Каждый делает свою работу, а все звания мы оставили там, за периметром». «Мир, говорите?» «Так часто бывало, после заключения мира все летело псу под хвост и начиналось по новой». «Какой смысл заключать перемирие, чтобы опять его нарушать? Взять хоть последний случай?» Ирис тяжело склонился над целом Коперник. «Мы все это знаем, готовы полностью взять всю вину на себя и пойти на мир на любых условиях, даже сдаться, если это потребуется». Ирис иронично взглянул на Коперника. «Интересно, очень интересно. Что же такого случилось, что гордый путь готов сдаться лесным? Удивите меня». «Удивлю». Коперник полез в карман, вытянул голым и протянул рису. «Узнаешь? Вроде как голым. Только на кой мне испорченный?» «Присмотрись внимательнее. Это спящий голым, без носителя. Я заметил на вас эти цацки. Только лесникам они до лампочки. И без них неплохо обходимся. Менталы. Даже среди лесников вас горстка, а голым у нас у каждого. Их столько, что хватит на всех лесников». «И откуда они у вас?» Насторожился Рис, прислушиваясь к раскатистому голу. Аргус передавался в полохи и ветер, пригибающий деревья. Прорыв он не боялся. Ему, исконному обитателю зоны, тот не вредил. Пес отвернулся над люком чуткий клубок, пережидая непогоду. От руководства службы пространственной обороны. «Вчера мы вернулись от периметра, где нам вручили и голымы, и надежду». Похоже, нашему заточению пришел конец. Мы имеем доказательства того, что облачный мост – это не просто явление природы, не аномалия, а некий механизм, которым кто-то руководит и намерены найти этих кто-то. Это правда? В глазах Ириса стояло сомнение. Коперник кивнул варягу, и тот положил перед Ирисом пакет документов. Тот с минутой изучал, а потом отодвинул. Мы можем напечатать не хуже. Нужно что-то более весомое, чем сухой приказ. Есть и более весомое. Коперник чему-то прислушался. Ты ведь Федосеев, так? Степан Федосеев. Федосеев, и что из того? Недовольно насубился Ирис. Пляши, Федосеев, тебе письмо из-за периметра. Или может оно тоже подделка, и мне бросить его в огонь? Ирис перехватил руку майора. тот ухмыльнулся, отдал конверт и повернулся к бойцам. Накрывая стол, ребята, угостим рядового Федосеева Чембок послал. Да и самим пожевать не грех. Кто знает, насколько затянется прорыв. А переговоры легче вести на сытый желудок. Путники оттянули от угла стол, застелили пленкой и стали выкладывать с Коперник увидел, как по щекам ментала текут слезы и отвернулся. более весомого доказательства не найти. Им просто повезло, что Федосеева еще помнили, ждали. Письма. Они ведь тоже пришли далеко не всем. Сколько лет прошло. Кто-то умер, так и не дождавшись их возвращения. Да и ждут ли те, кто объявлен погибшим при исполнении. Бывшие офицерские жены сняли траур и вышли замуж. Дети выросли без отцов, помнят только по смутным воспоминаниям. И фотографиям потрепанных семейных альбомов с неровной бумагой, со следами давно высохших слез. Но большинство письма пришли, ведь уходили совсем зелеными мальчишками, поднятыми по тревоге и закинутыми волею судеб в зону, превратившись за 10 лет в суровых, битых жизнью мужей, видавших такое, что не снилось самых страшных кошмаров. Майор, краем глаза наблюдавший, как рис в бликах костра читает письмо, покивал головой. Зана, Зана, что же ты с нами сделала?» Переломала, перекроила под себя по собственному образу и подобию, забирая право быть человеком. Да и люди ли мы теперь? Долгими ночами под вспышки точно такого вот прорыва в казармах велись дискуссии на тему, что же, собственно, с ними произошло. И что будет дальше? Было множество предположений вполне разумных до бредовых, хотя зона сама являлась живым противоречием многих законов бытия, по крайней мере в человеческом их понимании. Поэтому, несмотря на многочисленные опасности, путники старались попасть в отряд по зачистке X1 и иметь возможность перекинуться парой-тройкой фраз с Шуманом и его ассистентами. которые на каждый вот такой финт имели твердое научное мнение. Слушать их неподготовленному человеку, не побывавшему в их бункере в томительные часы ожидания, когда от далеких строений плывет едкий туман и все вибрирует от включенной на полную мощность сферы, было тяжело. Как заведут торбарщина на своем псевдонаучном, то без литра лозы и не разобраться. Почему псевдонаучным? Да потому, что все строилось на предположениях и допущениях, и ведь как складно у них получается один в один, но все больше в теории. Хотя, чего греха тыть, многое не сделали для путников». Взять те же аптечки. Без них, ой, как хода бы пришлось. Даже у яка не под строгую роспись. А Шуман раз потрошил одну и приладил к ней универсальный диагноз. Что сам выдавал заключение и уводил нужные препараты, производимые профессором. И ведь не пожалел старый сухарь, целый бокс для этого. Ценную аппаратуру наружу выбросил. А сырье? До этого сырья целая зона. Успевай только подносить. Вот и пруд Сталкерюги шуманом все, что надо, а он списочек на двери прикрепил, что требуется и на что меняет. Лекарства у него были не хуже, чем за периметром, а совсем даже наоборот. Как-то один сталкерюга, одну вот такую аптечку с диагностом военным продал, Так что после этого началось? Военных засыпали требованиями от научных институтов провести в зону экспедицию для детальных исследований или силой доставить Шумана за периметр. Вот ведь яйца голубая, скольких уже сживала зона, а все равно ведь лезут. Но в скором времени шумиха схлынула, военные облегченно вздохнули и стали производить универсальные аптечки с диагностом шумановского образца. Через сталкерскую сеть вручили профессору грамоту по присвоении ему Нобелевской премии, на что тот весьма неучтиво посоветовал многим свиделам этой самой грамоты подтереться. Добавил, что у них не хватит средств по каждому его открытию консилиумы собирать. Военные, рассудив здраво, что идти туда далеко и опасно, посоветовали оставить Шумана в покое в его дни x 1 По названию значит местности», так как сам профессор покидать его не желает. Коперник поправил ремень и подошел к столу. «Замер, чтобы нам стрелять по общему врагу, а не в друг друга». Ирис выпил лозу и поднял на майора глаза. «Отчего такая уверенность, что мы найдем этих ваших кто-то? Десять лет, ни слуха, ни духа. И вот на тебе, такие всемогущие хозяева зоны. Откуда такая достоверная информация?» «От звездочета. Знаешь такого?» «Тоже не знаю звездочета. Он в каждую дыру норвит нас засунуть. Стало быть, он раскопал. Он!» – кивнул варяг. Но не сам, читал же. Особый разведывательный отряд. Мы эти крохи по частям собирали, пока не стала вырисовываться мозаика. Последние дни вообще, словно небо на землю упало, появился облачный мост, из него выехал грузовик с людьми, и мы подобрали одного уцелевшего. Звездочет подобрал. А что подбирать-то? Заинтересованно пододвинулся ближе рис, сразу збы пройду. А вот тут начинается самое интересное. С той стороны моста... А грузовик, кто-то выстрелил, Будто там молнией пропекло. Плазменное оружие в действии, как ни крути, у нас такого нет, стало быть, есть у тех, кто догонял. И что выживший? Ничего живой, но память как, наш доком стерла. При нем же тон, а жетони? Какие выпрытки, сразу выложи, да в рот положи. Звездочат, с такой оказии добирался. Врагу не пожелаешь. То твари вылезут, то вы выворотники обложат. Слышала таких: Слышал. Но вот видать не доводилось. Наши собачки похлеще ваших железяких определяют. Им метки не нужны. Они и так человека видят насквозь. Ну и что говорит твой четырехлапый друг? Врем мы? Путники с интересом взглянули на Дериса. Нет, говорите правду. Хотя и не знаете всего. Разберемся. Прорыв почти утих. Странно. Что тут странного? Кряжистый варяг включил пока и посмотрел данные. Странно, что разведчик ходит в бронепутников. Не менее странно, что прорыв так внезапно затихает. Не знаю, как в других частях зоны, но тут он как зарядит, так зарядит. Словно вас поджидал. А ведь признаков не было. И Иоргвоз ничего не говорил. А он у меня доминос азакила. Тут лесник осекся на полусловье и кинулся к люку, распахивая его настежь. Выскакивайте быстрее. Вот ведь докаркался, притянул на голову. На нас идет!" Да когда идёт толком, скажи? Морда эта бескровная. Быстрее, быстрее. Занимайте позиции и не смотрите в глаза ему. Это живо мозги мозге гроба Путники выскочили наверх и в углах, стараясь не показываться в проеме, вывороченной стены, сквозь которую медленно вползал молочно-белый туман. Коперник стукнул по плечу и рис. Автомата тебя классный. Пострелять дай позже!» Всматриваясь в проступающие сквозь туман смутные тени, прошептал «Майор!» «Но ну смотри, если знаешь, куда надо бить доминуса наповал, не вопрос!» Коперник снял грозу и протянул несколько запасных магазинов. Ирис хмыкнул и скрылся в тумане. Из-за угла едва слышно подал голос Дуда. «Зря вы ему грозу отдали, товарищ майор!» «Дожелись на «Верить нельзя, он же сейчас эти ног улепетывает и из погреба вылезти специально заставил, чтобы Доминуса скормить, Не зубы могли отсидеться». Крамарь, высматривающий в тумане черные покосившиеся стены избушек, цепнул на молодого. «Много это на своем веку завалил? Ага». Вот то-то и оно, а туда же учить, и издали все мастера смотрят, да из СВД пулять, а ты попробуй вблизи его уделай, когда он на тебя сунет, Ирис рис обойдет сбоку, да и посмотришь, что к чему, доминус один не ходит, а непременно со светой. если на нас пойдет, так с нескольких сторон стрелять сподручнее, так я что, я ничего. автомат автоманжелка, «Вот, тебя надо было послать, тебя бы доминус точно не тронул, у тебя мозгов нет. Если бить, так наверняка, а хроза, для этого вблизи самое то, во всяком случае лучше калаша. Внизу бы мы с голоду ноги протянули, навел бы сюда зомбей и сидели бы они тут денно и ночно, ожидая нас свеженькими, а может взяли бы что подтяжелее и люк выколупали». Дуда затих, а на ПК перекнули метки появившихся людей. «Коперник! Это череда со своими! Надо их предупредить!» Коперник скептически осмотрел брошенный калаш лесника и едва слышно прошептал. «Поздно предупреждать!» «Смотрите, как хаотично двигаются метки! Они уже под доминосом!» «Так это что? По своим стрелять?» Дуда нервно облизнулся. «Как же так?» «А вот так! Берешь на мушку и стреляешь, желательно, в голову!» «Так, товарищ майор, свои же!» Видишь. сирень впереди растет красивая развесистая Ага. так вот сорви и торжественно им букет вдруг они прослезятся и вспомнят так это они же зомбированные. а я тебя о чем поздно уже их откачивать сказано же бить в голову это слабое место экзоскелета они самовольно ушли с базы экзо цепили и ушли вопреки приказу не провоцировать лесников С этими словами Коперник разрядил купою очередь, проступившую сквозь туман фигуру, вяло переставляющую ноги и бредущую к их укрытию. Фигура едва заметно дернулась, поднимая ствол автомата, что-то заревело и выстрелило в ответ. Он едва успел увернуться, когда пули прошили трухлявой бревной и откатился в сторону. «Рассредотачиться прицельными в голову!» Коперник перекатился за кучу заготовленного для несостоявшейся стройки давно расползшегося кирпича и выпустил очередь в голову ближайшей танкоподобной фигуры в экзоскелете. Зомби рухнул на землю и забился в агонии. Вперед, В тумане надрывно взвыла собака и раздались расчетливые очереди грозы. Опытный кромарь бросил под ноги танком гранату и метнулся за бочку с водой. Колеса, которой давно выросли в землю, осколки просекли пространство, несколько фигур рухнуло. И майор прицельно добивал в голову, не отворачиваясь, смотря как во все стороны летит кровавое месиво. Некоторое время фигуры дергали, что-то бормотали, жалобно всклипывая, а потом затикли. Дуда вылетел прямо на выходящего из-за угла очередного зомби с изображением щита на броне и застыл в растерянности. Зомби, не торопясь, поднял ствол, глухо ухнул выстрел и пули со звоном ушли в небо. «Да что же ты стоишь, сопляк? Помогай давай!» Кромарь изо всех сил прижимал к земле фигуру в броне, которой он в последний момент успел подрубить ноги прикладом автомата. Благо, защитный шарнир находился спереди. Туда накинулся всем весом, а кромарь, стирая с лица кровавую кашу, старался перебить силовой кабель. Наконец, ему это удалось, и он обессиленно рухнул рядом зомби, ловя ртом воздух. А тот открыл белые глаза, моча что-то нечленораздельное. Коперник выскочил из-за разбитой пулями груды кирпича и вылетел за околицу. Рис сидел прямо на земле, низко опустил голову и выронив грозу. А рядом лежали тела в зеленом камуфляже лесников и окровавленный труп собаки. Майор, несмотря на грязь, сел рядом с ним, вытянул порт и закурил. Ирис взял сигарету трясущимися пальцами. «Твои все целы, майор?» «Как сказать?» «Те, с которыми пришел, вроде целы. Варяга-разведчика только осколком черканул, а так живы. Так-то валяется, давно уже не наши. Домину забрал, а еще раньше шпики. Я ведь череду давно пасу. Он со шпиками стакнулся». Когда его брать хотели, последний момент ушел. И нас лбами столкнуть хотел. Шпикам это только на руку. Понятно. Шелест с ребятами шел мне на смену и заметил Свиту. Сами думали справиться. Домино со Свитой тут не новость. Но если они в экзоскелетах, сколько народу могло погибнуть, пока бы их положили. Спасибо в общем. Да какое? Они ведь Шелеста, ребята, Аргуса положили. Наша вина. Быстрее надо было его брать и вас предупредить. «Аргус?» «Нет, это квебрит». «Аргус яркий сейчас». Доминусом завтракает. «Смотреть не советую. Приятного там мало». «А как вы его завалили вдвоем?» Лесник встал, отряхнулся от грязи, присматриваясь к темнеющему вдали лесу. Несколько человек отвлекает на себя свиты и вводит подальше, а проводник с собакой идет. на доминуса. Главное заставить его отвернуться. Собака не боится его псиатак и пока он пытается стряхнуть ее с загривка, надо успеть подскочить сзади и снести в упор голову. Хорошая вещь. Сразу видно из-за периметра а не местный самодел. Майор отодвинул руку с грозой. Оставь себе еще пригодится. Он модифицирован под патрон калаша, Так что проблемы у тебя не будет. Они вернулись на хуторок. От тел на земле осталась только обугленная земля, лет от нирваны. А кромарь хлопал по щекам землистого цвета в фигуру, с которой успели стянуть экзоскелет. — Гляди, майор, какая пташка, сам череда. — Думаю, вам будет о чем погуторить, а я отойду, морду мою, а в ваши. ваше. — А чем толковать ему да, снял мозги? — Снес, да, не совсем. Кромарь бросил майору тускло блеснувшую металлом штучку. Это у него на голове было. Как только Доминус сдох, он себя приходить начал. К Шоману эту штучку нести надо. У нас не маркирует Мадын Юса. Майор с интересом изучал кругляш чуть больше монеты. Странная штуковина. Никогда такой не видел. А ты, Ирис, не попадались вам такие? У вас ведь тут тоже шпики. Ирис взглянул на кругляш. Видел, точно такой мы сняли со шпика убившего Маркова. «Что?» Коперник даже на месте подскочил. «Как убил? Марков мертв?» Неделя прошла. Снайпер. Его, как индейку, в ответ фаршировали. Однако Маркову это не помогло. Такая история. И кто сейчас за главного? Брюс. Он не так нарывист, как Марков. И согласен с многими. Раскол надо прекращать. В это время фигура на земле зашевелилась. И хрипло засмеялась. «Майор, какими судьбами!» «Вот и пересеклись!» Все вы получите горло, орла ровать друг другу будете Марка, Марков отходил своё И кречи тут тоже недолго осталось Уже идёт Внезапно череду изогнула в дугу Затрясло в судорогах И он обмяк Варяг потрогал пульс на шее Мёртв И что это было? Соперник спрятал кругляш в карман Откуда мне знать? Может Шуман скажет Голым и всё записали Ладно, с этим позже Ирис, надо ваших ребят похоронить. Это как-то не по-человечески. Этим займутся другие. Аргус позвал подмогу, скоро с базы сюда подтянутся. наши. Майор указал на экзоскелет, лежащий грудой на земле. Дуда, возьми экзо, только не растеряй по дороге. Сам запчасти собирать будешь. Дуда подобрал экзоскелет и потащил к Рамарю. который смывал с лица кровь. Но что, Дуда, дошло, что иногда не бывает обратно. Тут можно только вперед. И если отстал, осмотрись по сторонам. Товарищи ушли далеко вперед. Со всех сторон смыкает кольцо аномалии и поблескают голодные глаза, ожидая, чтобы ты остался один. Сожрут, и следов не останется. Вот так оно и бывает. Один в зоне не воин». Он кивнул, смывая с экзоскелета кровь, думая о том, что если бы ненадежное плечо друзей, то это было бы его кровь, запекшаяся на красном щите бывшего товарища. Коперник, хмуро рассматривая синеющий впереди чертову лес, скомандовал. «Выдвигаемся, ребята. Поднимается солнце, идти будет виднее, и пока оно светит над головами, всегда остается место для надежды». Верно. Ирис. Ирис не ответил. Трепанул по ушам улыбчивую морду Аргоса, поправил непривычно легкую грозу и, не оглядываясь, скользнул в аномальное поле глуши. Конец первой книги. Россия. Миас. Февраль-май 2011 года.